Глава 13. Кора. Аполлон и Малик останавливаются прямо передо мной и долго молчат, пока я оглядываю пустой ресторан, чувствуя, как тревога сжимает мою грудь. Аполлон не может оторвать от меня глаз — Рассматривая черно-белый наряд, который я считала броней, и красную помаду на моих губах, Малик же щиплет себя за переносицу. Она не может явиться в таком виде. В каком виде? спрашиваю я. Аполлон смотрит на Малика, и выражение его лица я вижу раздражение. Как ты хочешь, чтобы она выглядела? Невинный, огрызается Малик. Почему это я должна выглядеть невинной? Чувствуя неладное, пытаюсь придумать путь к отступлению. Мне просто необходимо, чтобы вернулась Тем. Несмотря на то, что Аполлон здесь, они с Маликом вошли вместе, и, видимо, я не могу на него полагаться. «Нам нужно увидеть Сербера, говорит мне Аполлон. Его голос звучит виновато и мягко, «но мне нужно сейчас абсолютно не это». «Мне нужно, чтобы он увез отсюда Малика или еще лучше увез отсюда меня. Я ни за что на свете не вернусь в клуб адских гончих «Нет уж». Я оглядываюсь через плечо, осматривая двери, через которые сюда вошла. «Или ты пойдешь со мной добровольно, или я тебя накачаю, как только дождусь, когда твоя бдительность ослабнет». Нет необходимости угрожать ей. Аполлон заслоняет меня собой, скрестив руки на груди. Ей так досталось от твоего босса. Не думаю, что я могу быть более невинной. Он уже видел меня едва живой, когда пришел за мной в больницу. Я смотрю на Малика из-за спины Аполлона, и все же он все равно продержал меня без сознания целую неделю с трубкой в горле. «Неужели ты думаешь, что немного помады что-нибудь изменит?» Дверь кухни распахивается, и в ресторан, улыбаясь, входит Тем. но когда она видит, кто стоит рядом со мной, ее улыбка исчезает. «Артемида?» Малик слегка наклоняет подбородок. «Маликай!» Ее глаза сужаются. «Боже! Я же не должна удивляться тому, что они знают друг друга!» Ее брат вырос в адских гончих, как вероятный Малик. Похоже, Цербер привлекает в свою банду молодых людей, а потом всеми силами удерживает их там. Так что если Аполлон в то время поддерживал отношения со своей сестрой, она знает Малика и сейчас тоже не в восторге от его появления. Нужно будет расспросить ее об этом позже. «Вам сюда нельзя?» Взгляд Тэм Становится холодным, и она приподнимает подбородок. На долю секунды она напоминает мне Джейса. То, каким холодным он может быть, если захочет. «Я здесь по официальному делу», — пожимает плечами Малик. «А я здесь для того, чтобы официально сказать себе, чтобы ты убирался к чертовой матери». Она кладет руку на стойку бара, кажется, чтобы устоять на ногах. Аполлон? Мы сейчас уйдем. Аполлон смотрит на сестру. Прости, Тем. Она отводит взгляд, отворачиваясь от них. Ну что? Обращается Малик ко мне. Какой у меня выбор? Мы просто поговорим. Выражение лица Малика не меняется, а Аполлон выдыхает и берет меня за руку. Ты веришь? что я обеспечу твою безопасность. Нет, я должна ему верить и хочу, но не могу. Только не после того, когда нас добрался Кронос, а люди Цербера уложили Аполлона на лопатки в больнице. Неважно, доверяешь ты ему или нет, Коррелл, но ты поедешь с нами. Малик еще раз смотрит на Тем и качает головой. Пойдем. Аполлон берет меня за руку, И меня пронзает чувство предательства, когда он ведет меня туда, откуда мы пришли, с тем, в темное фойе вниз по ступенькам на улицу к ожидающей нас машине. Он помогает мне сесть в машину, а затем садиться рядом со мной. Мои глаза горят от выступающих слез, но я пытаюсь сохранить самообладание. Я застрелила адского пса, и, похоже, никто из них не обеспокоен тем, что после этого... Цербер хочет поговорить со мной. Вероятно, он просто собирается всадить мне пулю в лоб, чтобы покончить со мной. Да и Крона, скорее всего, жалеет, что не сделал этого, перед тем, как поджечь подвал. Будет ли в моей жизни хоть какая-нибудь передышка? Поездка в машине проходит в молчании, и медленно нарастающая паника так сильно сжимает мои легкие, что я не могу сделать глубокий вдох. Моя кожа покрывается холодным потом, а в голове не перестают проигрываться сценарии грядущего. Интересно, на этот раз я смогу понять, что сплю? Вдруг такое возможно? Ведь я видела фильм о людях, которые осознают, что находятся в коме. Но, наверное, когда кома вызвана медикаментозно, это совершенно другое. Ведь в этом случае твое состояние связано с наркотиками. Они не с неправильной работой мозга. Боюсь, что мои мысли скоро станут реальностью. Я пропущу ужин с моими родителями, потому что буду торчать в отдельной палате в больнице, или, что еще хуже, мою кому будет поддерживать частный врач, который находится под каблуком у Цербера. С одной стороны, наша поездка до территории адских гончих, кажется, занимает годы. А с другой стороны... Проходит всего несколько минут, и вот мы уже сворачиваем на длинную подъездную дорожку, ведущую к зданию клуба. Собственность Цербера находится в относительном уединении. Его клуб окружен лесом спереди и с боков и огромным деревянным забором сзади. Сегодня территория клуба кишмяки шитацкими тацкими гончими. Их больше, чем я помню. А мотоциклы тут и там стоят на стоянке перед входом. Один из адских псов, увидев Малика за рулем машины, отдает ему честь, а затем издает громкий свист, и толпа тут же освобождает дорогу. Они смотрят на меня через окна, и в их глазах пылает ненависть, отчего я инстинктивно сжимаюсь на своем сиденье. Они знают, что я убила одного из них, и в моей груди разгорается страх, одновременный, ледяной и горячий. Возможно, Цербер и правда хочет просто поговорить со мной, но похоже, что все остальные хотят меня зарезать, потому что я чувствую гнев. Пытаясь отвести взгляд, я совсем не замечаю, как они реагируют на Аполлона, пока не становится слишком поздно. Адские гончие распахивают дверь машины с его стороны и вытаскивают наружу. Аполлон падает на землю, и его тут же седлают несколько адских гончих, Они отводят его локти назад, а затем наносят удары по всему его телу, куда могут достать. Я буквально выпрыгиваю из машины, чуть ли не падая, чтобы добраться до Аполлона, но кто-то хватает меня и тащит прочь от драки. Хотя какая это драка? Это избиение. Один из адских гончих падает назад, зажимая нос, но на его место встает другой. В воздухе появляется резкий металлический запах крови, и в считанные секунды мы оказываемся на краю круга адских гончих, в центре лежит Аполлон, из которого выбивают жизнь. Оглядываясь назад, я не удивляюсь тому, что за руки меня держит сам Цербер. Конечно же, он находится в центре этого безумия. Вырвавшись из его рук, я бросаюсь вперед и отпихиваю одного из адских гончих, правда, одного из самых худых. Развернувшись, он поднимает кулак, но отшатывается назад. Кто-то еще хрипит и падает под ударом Аполлона, когда тот поднимается на ноги. Он атакует последнего мужчину и хватает меня за запястье. «Убирайся!» — шепит он, подталкивая меня к Малику. Нос Аполлона окровавлен, а над бровью красуется порез. Я смотрю на Малика, стоящего на краю круга, настолько бесстрастного, что у меня сводит живот. Наверное, лучше он, чем Цербер. Аполлон. Я снова делаю шаг навстречу к нему. Уходи из круга кора. Он еще раз толкает меня на этот раз сильнее, и, спотыкаясь, я ухожу. Как только я оказываюсь в пределах досягаемости Малика, он притягивает меня к себе, обхватывая мои плечи руками. Зрелище, за которым я наблюдаю, даже хуже, чем бои на Олимпе. «Ведь Аполлону только недавно сделали операцию, и он не должен сражаться. Но чем больше я смотрю на то, что происходит, тем больше понимаю, что он не дерется. Он делает лишь минимум из того, на что способен, просто чтобы защитить себя. Все, кроме Малика и Цербера, с издевкой смотрят на Аполлона, когда еще две адские гончие занимают свободные места. Зачем они это делают?» спрашиваю я хриплым голосом, и Малик наклоняется ближе. Он бросил нас, и они просто показывают ему, что бывает, когда предатели возвращаются на территорию адских гончих. Боже мой! От крови и криков, боли Аполлона при ударах и этой ядовитой энергии вокруг на меня накатывает тошнота. Неужели Вульф тоже платил такую цену? Он никогда об этом мне не рассказывал. Неужели адские гончие заставили его драться прямо в то утро, когда он пришел ко мне? В шоке я открываю и закрываю рот, когда к двум только что вошедшим в круг адским гончим присоединяется еще один, и Аполлон, получивший удар в лицо, падает на землю. Его пальцы шарят по грязи в поисках опоры, но он не может подняться на ноги, поэтому встает на четвереньки. Одна из адских гонщик бьет его ногой в живот, и я вскрикиваю, будто это я приняла этот удар. Я сглатываю комок, похожий на лезвие бритвы, и борюсь с Маликом, пытаясь кинуть его руки с моих плеч, но попытки вырваться тщетны. Я не могу оторвать взгляд от Аполлона, понимая, что они собираются убить его. Все мое тело горит, а с губ срывается всхлип. Я не могу смотреть на это избиение, но ну и не могу отвести взгляд. Какая-то часть меня должна видеть каждую деталь, потому что я не могу позволить себе забыть, кто они такие и что делают с тем, кто когда-то был одним из них. Малик закрывает мне рот рукой, заставляя замолчать, в то время как остальные адские гончие тоже затихают, видя, как их лидер выходит вперед. Сила, которой обладает Цербер, просто поражает. И в какой-то момент я думаю, что ошиблась, когда решила, что Джейс, Вульф и Аполлон настолько сильны, что могут управлять таким количеством людей. Я еще не видела их власти. Они всего лишь очаровывают людей на Олимпе, но никак не контролируют их. Да, они заставили меня исчезнуть но сколько усилий им для этого потребовалось, за сколько ниточек пришлось потянуть. Аполлон свернулся калачиком, подтянув колени к груди и прижав руку к животу, чтобы защитить недавно прооперированный бок. Аполлон Медден, твои братья уже поплатились за то, что бросили свой клан, но ты избежал наказания. Цербер широко разводит руки будто его выступление не ради адских гонщих, а для Аполлона. Аполлон с трудом открывает глаза, которые выглядят маленькими щелочками на опухшем лице. Цербер приседает перед ним, и после небольшого осмотра протягивает руку и хватает за волосы, Цербер заставляет Аполлона посмотреть ему в глаза. «Это твое наказание», — заявляет он. Что они сделают со мной, когда я попытаюсь сбежать? Уже не в первый раз за день. Чувство клаустрофобии берет в заложники мои легкие, из-за чего я не могу сделать нормальный вдох. Мне нужно убираться отсюда, бежать как можно дальше от адских гончих. стерлинг Фолс опасен, адские гончи опасны. Титаны временно втянули свои когти, но мне интересно, кто окажется в центре событий? когда они нанесут ответный удар. Внезапно Аполлон хрипло вздыхает. Почему он пошел со мной? Почему он, а не Вульф или Джейс, которые уже претерпели свое наказание? Со мной мог пойти кто угодно, но только не Аполлон, который только недавно перенес операцию из-за пули, которую он поймал, пытаясь спасти меня от Кроноса. Если кто и не заслуживает этого, так это он. Пальцы Малика все сильнее сжимают мое лицо, впиваясь в щеку. И я не сразу понимаю, что все еще издаю тихий крик, который вибрирует в моей груди, выходя через сжатые губы. Погладив Аполлона по лицу, Цербер поднимается и переступает через него свернувшегося на земле, а затем жестом указывает на меня. Малик, зажимая мне рот, одной рукой другой толкает вперед, и мы проходим мимо адских гончих которые смотрят на Аполлона, и как только оказываемся в кругу, возобновляют свой натиск. Я слышу, как они злобно ворчат и ругаются, вымещая свою злость на Аполлоне, а я продолжаю бороться с Маликом. Но не могу сравниться с ним по силе. Я поймана в ловушку его рук беспомощно. «Будь проклят, Джейс, за то, что так и не показал мне, как выходить из такого положения. Что он там сказал? Перестань паниковать и пораскинь мозгами. В какое уязвимое место я могу ударить?» Трудно поверить, что какая-то часть этого гигантского мужчины уязвима. Но все же такими местами могут стать пах, глаза, горло. Слабости есть у каждого человека. «Ладно». Нужно собраться с мыслями. Перед нами здание клуба. Если я войду внутрь, без Аполлона, то уже никогда оттуда не выйду. И то ли эта мысль подстегивает мой страх, то ли служит мотивацией. Но я понимаю, что не могу просто ничего не делать. И когда Малик толкает меня, я спотыкаюсь, опускаюсь на одно колено, а потом, не колеблясь, поднимаю локоть и изо всех сил ударяю Малика в пах. Меня переполняет удивление, когда мой удар действительно попадает в цель. Малик издает приглушенный стон, его хватка ослабевает. Я бью еще раз для пущей уверенности, а затем отталкиваю его. И, вскакивая на ноги, бросаюсь к кругу, который каким-то образом восстановился подошедшими адскими гончими. Я ныряю между ними и бросаюсь к Аполлону. В центре круга двое мужчин по-прежнему бьют Аполлона, и я ловлю себя на мысли, что хотела бы быть такой же крутой, как они. Жаль, что я не могу, ворвавшись в круг, напугать их всего лишь своим присутствием. Вместо навыков, умения драться, у меня есть лишь безумное отсутствие чувства самосохранения. Поэтому я врываюсь в круг и набрасываюсь на одного из придурков.